Поспешное бегство из Нью-Йорка помешало Майклу серьезно заняться сломанной челюстью. Он до сих пор носил на лице память о капитане Маклоске. Кости срослись неправильно, отчего профиль, особенно слева, приобрел несколько разбойные очертания. Доктор Таза предлагал свои услуги, но Майкл их отверг. Он успел убедиться за эти месяцы, что хуже врача, чем Таза, наверное, и на или нет. Только содействие самого влиятельного из главарей сицилийской мафии помогло ему в свое время сдать экзамены и получить диплом врача. Лишний пример того, сколь вредоносен был для общества, паразитирующий на нем предаток. Пригодность или непригодность в расчет не принимались, способности, прилежание не имели значения. Крестный отец мафиоза преподносил тебе профессию в виде подарка.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 Частенько назначали такого лагерника-мафиоза на должность мэра в провинциальном городке, переводчика при военной комендатуре. Такой счастливый поворот событий дал мафии возможность быстро восстановить свои ряды и сделаться еще более грозной силой, чем прежде. После долгой прогулки и плотного ужина полной тарелки паста, рожков из теста, с мясом и бутылки крепкого вина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 поскольку во время войны служил матросом на флоте, о чем свидетельствовалась затейливая татуировка, которой он позаботился обзавестись до того, как судно потопили англичане, и он попал в плен. Нельзя сказать, чтобы фабрицу так его звали, слишком гордился перед эндосельчанами татуировкой на груди, хотя сюжет ее был вполне выдержан в духе бытующих на Сицилии представлений о чести. Муж закалывает ножом свою обнаженную жену в объятиях другого мужчины. Втроем они шагали по пыльным сельским дорогам, обгоняя осликов, везущих ярко размалеванные тележки. Земля кругом цвела, в цвету стояли апельсиновые сады, миндальные и оливковые рощи, пышно цвели луга. Этого Майкл не ждал.